Голова восьмая. Ханна со стоном открыла глаза. Шея затекла, во рту стоял неприятный привкус. Последствия сна с нечищенными зубами после нескольких литров кофе. На воротнике рубашки расплывалось мокрые пятно слюны. Зря она позволила себе на минуточку прикрыть глаза, прежде чем ехать домой. Ханна бросила взгляд на часы. Получалось, что она проспала в машине 5 часов. Какой стыд. «С другой стороны, теперь не надо ехать на работу, сражаясь с пробками. Это ли не прекрасно?» Ханна вздохнула. Кого она обманывает? Отчаянно хотелось в туалет. Еще одно последствие необузданного потребления кофе. Она вышла из машины и потянулась, медленно поворачивая голову в разные стороны. По пути к раздевалке ей посчастливилось не встретиться с коллегами, которые могли бы заметить вчерашнюю мятую одежду. Порой Господь милостив даже к недостойным своим детям. Захватив из шкафчика джинсы, выцветшую футболку, зубную щетку и полотенце, Хана переоделась в кабинке туалета, больно стукнувшись локтем о дверцу, и умылась над общей раковиной, чувствуя, как краснеют от позора щеки. Перефразируя Льюиса Карла, иногда удается испытать шесть невозможных приступов стыда до завтрака. В кабинете никого не было. Ханна достала телефон, чтобы позвонить Джейкобу, и увидела пропущенный вызов от Бернарда. Когда она перезвонила, тот с кем-то разговаривал. «Привет. Погоди секунду». Ханна налила себе кофе, слушая, как Бернард просит собеседника связаться с ним, если появится новая информация. Послышался хлопок двери. «Извини, ты уже не спишь?» — спросил Бернард. «Ага. Ты где?» «Опрашиваю соседей в доме Фрэнка Джульеппе. Удалось что-нибудь узнать?» Одна старушка что-то слышала, но думает, что это были крысы. В общем, не самая надежная информация, а одна женщина попыталась меня втянуть в войну с соседом, который выставляет на лестничную площадку протекающие мусорные мешки. Серьезное дело. А что Джейкоб с Митчеллом? Расследуют другое убийство. Я только что созванивался с Джейкобом. Они допросили Лайлу Харпер, девушку Фрэнка. Та сказала, что два дня назад какой-то мужчина накричал на Фрэнка и потребовал, чтобы тот оставил в покое его жену. «Муж одной из жертв?» — предположила Ханна, включая компьютер. «Скорее всего, у нас есть подробное описание. Высокий, лысый, с крупным носом и густыми бровями». «Густыми бровями? Ага, ясно». Ханна склонила голову на плечо, шея по-прежнему болела. «Что-нибудь еще?» Сестра Фрэнк сообщила, что всякий раз, когда тот приходил, она видела синий Форд Фиеста. Однако это не его автомобиль. Значит, теперь у нас красная «Тойота Королла» и синий «Форт Фиеста». Ханна потерла лоб. Можно дилерский центр открывать. Мне присоединиться к тебе? Осталось всего четыре квартиры обойти, только зря проездишь. Лучше разберись с пострадавшими женщинами. Посмотри профили в соцсетях, попробуй определить, есть ли у кого-нибудь из них высокий, лысый муж с крупным носом и густыми бровями. Хорошо. Удачи. Она отыскала на столе листок бумаги с именами женщин, которых травил Фрэнк, и принялась просматривать их профили в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. У одной из женщин, Дженни Тарп, была фотография на фоне коричневой Тойоты «Корова». Не красной, но мало ли. Ханна набрала номер транспортного отдела. Ответил мужчина, который, судя по голосу, последние лет 15 дымил, не прерываясь. Ханна спросила, числится ли в Гленмор-парке коричневая Toyota Corolla, зарегистрированная на имя Дженни Тарп. Мужчина поставил звонок на паузу и через несколько минут сообщил, что такая машина есть. Поблагодарив, Ханна объяснила, что подозреваемый в убийстве сбежал с места преступления на красной Тойоте Королла, поэтому отделу полиции нужен список всех красных автомобилей этой модели, зарегистрированных в Гленмар-парке, а также список всех синих Фордов Фиеста. Мужчина пообещал подготовить списки в ближайшее время, однако опыт подсказывал, что ближайшее время — это несколько дней. В транспортном отделе были особые представления о времени. Ханна распечатала фотографию Дженни Тарп, изучила несколько профилей в соцсетях и распечатала еще одно фото. Добавила к этому диаграмму место преступления от лет и фото изделала Чадо Граймзе. Она как раз приклеивала распечатки на одну из белых досок, когда в кабинет вошел Бернард. «Удалось что-нибудь узнать?» — спросила Ханна, не оборачиваясь. «Нет, а тебе?» кое-что Она указала на фотографию лысого мужчины средних лет, задумчиво глядящего в окно. «Это Дерек Фостер. Муж Мелани Фостер». «Ясно. Он соответствует описанию мужчины, который напал на Фрэнка в ресторане. Но у него не густые брови. Да и нос не то чтобы крупный. Не придирайся!» — строго проговорила Ханна. «Похож. Ладно, а это кто?» — Бернард указал на фото женщины с автомобилем. «Это Дженни Тарп. Она вроде не лысая, и брови красивые. Да». Но она снята на фоне «Тойоты Королла». «Коричневый, не красный?» «Спасибо, я пока еще различаю цвета». «В темноте коричневый можно принять за красный. Может, водитель такси ошибся?» «А может, от не ее машина?» «Ее, я проверила. А муж?» «Фото с мужем в ее инстаграме нет». «Ясно. Синий форд найти удалось?» «Нет, однако я запросила в транспортном отделе список всех синих фордов въезд в Гленмар-парке». «Хорошо». — рассеянно произнес Бернард. — О чем задумался? — спросила Ханна. — Да вот, синий форд. Ничего тебе не напоминает? Такое впечатление, что я про него где-то уже слышал. Модель довольно распространенная. Ну да, Бернард помолчал. Что насчет остальных женщин? Двух я исключила. Судя по профилям, мужчин у них нет. Еще одна живет с женщиной. У четвертой муж с дурацкой стрижкой и бородой. Не наш кандидат. Итак, у нас два потенциальных мужа. Ага. Неплохо для начала. Они решили начать с Мелани Фостер, поскольку та работала в компании Йорик и Родрик вместе с Фрэнком. Офис находился на седьмом этаже высокого бизнес-центра. Огромное помещение было залито резким белым светом. Несколько десятков человек сидели каждый в своем отсеке и оживленно стучали по клавишам. На всех мониторах были открыты экселевские таблицы. Бернард спросил одного из сотрудников, работает ли сегодня мелони и тот махнул рукой куда-то вглубь помещения. Наконец, на расспросы детективов откликнулась крупная кудрявая женщина лет 35 с давно некрашенными светлыми волосами, круглым развощоким лицом и доброй улыбкой, одетая в бесформенную розовую рубашку и облегающие брюки. Ханни подумалось, что она куда уместнее смотрелась бы в булочной с миской теста, в унылом офисе с Экселевской таблицей. — Я Мелани. — Здравствуйте, миссис Фостер. Я детектив Шор. Это мой напарник, детектив Гладвин. Вы могли бы уделить нам пять минут? — Да, конечно, — ответила Мелани. — Я рада, что вы, наконец, всерьез взялись за дело. — За дело? — задача переспросила Ханна. — За сталкера, который меня травит. Я уже больше двух недель жду отклика. Детективы переглянулись. — Вы обращались в полицию по поводу травли? — уточнила Ханна. — Да, больше двух недель назад. Я думала, вы поэтому пришли. Плечи Мелани поникли. — Значит, вы не по поводу жалобы? — К сожалению, нет. Мы по другому вопросу, хотя это может быть связано. — Вот как. — В чем дело? — Вы знаете Фрэнка Джульеппе? — Конечно, — Мелани указала на соседний стол. — Он сидит рядом со мной. Очень приятный человек. «Когда вы последний раз видели Фрэнка?» «Вчера, на работе». «Когда он ушел с работы?» «По-моему, около четырех. А в чем дело?» «Миссис Фостер, этой ночью Фрэнк был найден мертвым в своей квартире», сообщила Ханна, пристально глядя мелони в глаза. Та издала достойные театральные постановки виск ужаса и разразилась слезами. Детективы молча ждали, сознавая, что к ним сейчас прикованы взгляды всех сотрудников. «Извините!» — в кабинете появилась темнокожая женщина в дорогом брючном костюме и с неприятным макияжем. «Что здесь происходит?» — сказано это было резким тоном, не терпящим отговорок. Видимо, перед ними была одна из руководителей. Бернард продемонстрировал свой значок. «Полицема, по официальному вопросу». «Они говорят, что Фрэнк умер!» — всхлипнула Мелани. «Это правда?» — спросила женщина. «Можем ли мы поговорить в другом месте?» — уточнила Ханна. — В моем кабинете. Женщина коротко кивнула. Ханна, Бернард и Мелани проследовали за ней в кабинет, отделенный от остального офиса, тонкой деревянной дверью. Внутри было всего три стула, так что Бернарду пришлось сходить за четвертым. Женщина смерила его строгим взглядом, и Ханна заподозрила, что после их ухода в почтовых ящиках сотрудников появится корпоративная рассылка с темой «перемещение стула». «В чем дело?» — наконец спросила женщина. «Прошу прощения, мы до сих пор не представились. Я детектив Шор. а К вам я как могу обращаться?» «Эбби Йорик!» «Вы совладелец этой компании?» «Именно, миссис Йорик. Прошлую ночью Фрэнк Джульеппе был найден мертвым в своей квартире. Вот как ужасно!» — сухо проговорила миссис Йорик. «Да», — согласилась Ханна озадаченно отметив про себя полное равнодушие Если вы не возражаете, мы хотели бы задать Мелане несколько вопросов. — Хорошо. — Наедине. Миссис Йорик с недоумением уставилась на Ханну. — Это мой кабинет. И... — Да, — перебила Ханна. — И один из ваших сотрудников обнаружен мертвым. — Мы расследуем убийство. — Миссис Йорик. Та открыла рот, потом закрыла, встала и вышла из офиса, хлопнув за собой дверью. — Итак, миссис Фостер, я правильно понимаю, что вы замужем? — спросил Бернард. — Да, — озадаченно ответила Мелани. — Вы знаете, где ваш муж был прошлой ночью? — Разумеется, он был со мной. — Вы уверены? — Конечно, уверена. — При здесь? — Мой муж. Эмоциональное потрясение в ее голосе быстро сменилось возмущением. — Можно узнать, чем вы занимались? — Не ваше дело. — Впрочем, я отвечу. Смотрели телевизор, а потом пошли спать. — Во сколько вы легли? «Примерно в пол «То есть чисто теоретически ваш муж мог незаметно уйти из дома, пока вы спали». «Что за ерунда?» — гневно воскликнула Мелани. Ее лицо раскраснелось, губы сжались в тонкую линию. «Миссис Фостер, вам известны профили в твиттере «Юслат 134», «Юслат 444» и «Мелани Феттслад?» — спросила Ханна. «Это профили моего сталкера». «Почему вы считаете, что он сталкер?» потому что он знает подробности моей частной жизни, имена мужа и детей, место работы, домашний адрес. Все это я говорила полицейскому, когда подавала заявление. — Миссис Фостер, известно ли вам, что за этими профилями твиттера стоял Фрэнк Джульеппе? — Что за глупости! — раздраженно воскликнула Мелани. — Фрэнк был хорошим человеком, любой это подтвердит. Он был тактичным и заботливым, всегда меня поддерживал когда у меня заболел сын, когда были проблемы в семье, когда меня едва не уволили. Фрэнк всегда был рядом. Я хорошо его знала вы ошибаетесь. Уверяю вас, мы не ошиблись. Детектив, я знаю Фрэнка, а вы — нет. Говорю вам, здесь какая-то ошибка. Тот, кто стоит за этими профилями, — больной человек. Он преследовал и травил меня. Фрэнк даже обещал с ним разобраться. Не удивлюсь, если... О, Господи!» не прикрыла рот рукой. «А вдруг этот человек и есть убийца Фрэнка?» — Миссис Фостер, в чем заключается суть вашей работы? — сменил тему Бернард. — Мы собираем данные. — Что это значит? — Ну, мы исследуем определенные продукты в интернете и документируем информацию. — Что дальше? — Ничего. В этом суть нашей работы. — Что в последнее время исследовал Фрэнк? — Винты. — Винты? — переспросила Ханна. — Да, он документировал характеристики винтов и цены на них. От одного описания этой унылой задачи Ханну начала клонить в сон. — Миссис Фостер, можете ли вы вспомнить, не происходило ли в последнее время что-нибудь необычное, связанное с Фрэнком? — Да я же сказала он обещал выследить моего сталкера. Ханну вздохнула. — Спасибо, что уделили нам время, миссис Фостер. Они вернулись к рабочему месту Мелани. Пока Ханна искала визитку, Бернард спросил. «Простите, миссис Фостер, а это кто?» В качестве фона рабочего стола на ее компьютере была установлена фотография улыбчивого мужчины с густыми вьющимися волосами. «Это мой муж». «А разве Бернард замялся? Разве он не лысый?» «Нет, конечно. С чего вы взяли?» «У вас есть фото на Фейсбуке». Мелани окинула детектива презрительным взглядом. «Теперь, значит, полиция следит за профилями на Фейсбуке. Обязательно удалю свой». «Да, мой муж облысел два года назад, когда проходил химиотерапию после рака». «Ну, «Вот как», — промямлил Бернер. «Сейчас ему гораздо лучше. Спасибо, что спросили». Холодно проговорила мелони «Ну, что думаешь?» — спросил Митчелл по дороге в участок. «Мать говорит, у нее не было ни друзей, ни парня». «Это не первая мать, которая ничего не знает о собственной дочери». Джейкоб пожал плечами. «В ночь убийства у нее в гостях явно кто-то был. Скорее всего, парень. Может, нам повезет, и в системе найдутся его отпечатки?» Джейкоб просеянно кивнул, глядя в окно. Мысли его были заняты собственной дочерью. В чем-то и он ее почти не знает. Сегодня вот она злится, неизвестно почему. «А может, Эмми накануне подстриглась?» «Наверняка сказать сложно». Однако прическа как будто выглядела немного иначе. Если она подстриглась, он никак не прокомментировал, — О, это многое объясняет. — Определенно. Зазвонил телефон, какой-то незнакомый номер. — Детектив Купер слушает. — Здравствуйте, — произнес тихий женский голос. Э, — Меня зовут Вера. Вера Элайса, сестра Донны. Я слышала, вы недавно были у моей матери, — и сообщили ей, а... Голос прервался. «Совершенно верно», — ответил Джейкоб. «Мои соболезнования. Ваша мать не упоминала, что у Доны была сестра». «У меня с родителями не очень близкие отношения. Они всегда больше занимались донной В словах Веры не было горечи. Звучала лишь печальная констатация факта. «После колледжа я ушла из дома и редко с ними вижусь». «Понятно». Но с Доной я разговариваю, то есть разговаривала каждую неделю. Иногда мы переписывались. Забавно, пока мы жили вместе, я ненавидела Дону. А когда уехала, мы стали настоящими подругами. Джейк слышал много подобных историй. Он молчал, не прерывая веру. — Мама сказала, вы спрашивали, был ли у Доны молодой человек. И она, конечно, ответила, что нет. — Верно. — Последние три месяца Дона встречалась с парнем по имени Блейс и Я уверена, что вы без труда его найдете, потому что всего полгода назад он вышел из тюрьмы. — У вас ведь наверняка есть дело с отпечатками пальцев, ДНК и прочим. — Верно, мисс. Мы сможем с ним связаться. — я Послушайте, я понимаю, что вы сразу запишите его в подозреваемые Может, вы и правы. Но с Доной он был ласков и заботлив. Сестра довольно сложный человек, однако Блейс был с ней очень терпелив. Я два раза с ним разговаривал, и в его словах всегда было столько любви. Он не жестокий человек. В тюрьму он попал за кражу со взломом. но людей он не нападал. Джейкоб хорошо знал, как быстро любовь превращается в ненависть, а страсть в насилие. Тем не менее он ответил, «Спасибо, что сообщили, мисс. Мы рассматриваем факты непредвзято». «Однако не хотелось бы что-то упустить». «Спасибо, детектив». «Ваша сестра не упоминала других своих знакомых? Может, у нее с кем-нибудь были конфликты?» «Нет, мама сказала правду. Дона избегала людей. У нее была депрессия, и большую часть времени она проводила дома. В прошлом году даже пыталась покончить с собой, но папа вовремя ее обнаружил и отвез в больницу. Ну, извините, я сбилась с мысли... Нет, она ни о ком не упоминала. «Вы не заметили ничего необычного в поведении сестры? Может, она была возбуждена, раздражена или...» «Детектив, у моей сестры радикальные перепады настроения порой случались в течение одной минуты. Трудно в этих условиях говорить о необычном поведении». «Понятно. Спасибо. Если что-нибудь вспомните, пожалуйста, сообщите». «Обязательно. Я была бы признательна, если бы вы держали меня в курсе расследования». «Видите ли, мама вряд ли будет меня информировать». «До свидания, мисс». Джейкоб повернулся к Митчеллу. «Похоже, мы нашли ее парня».